«Ты не веришь мне?» Роуман резко обернулся, зацепившись рукой за парабеллум пилота, показушно висевший на ремне крокодиловой кожи. «Если бы я тебе не верил, то вряд ли пошел бы на это дело, Макс. А все же откуда тебе известно, что того человека, которого мы увезем отсюда, зовут Макс? Гуарази улыбнулся. «Не комментируется». «Ты их не видишь на поле?» «Еще слишком далеко». «А если они не придут?» «Расстреляешь меня, и все тут», — ответил Роумен. «Ты мне нравишься, Макс. Я не хочу тебя убивать. Я оценю смелых людей». «Не считай нас зверьми, не надо. Это все пропаганда». «Куда подгонять самолет?» — спросил пилот. «В трибуне», — ответил Роумен. «И связывайся с радиоцентром. Приветствуй их, кричи от радости». «Я не знаю, как это делать», — ответил пилот. Роумен снова обернулся к Гуарази, чертыхнувшись от того, что снова зацепился за парабеллум пилота. Все молодые военные обожают оружие. Век бы его не видеть. Пепе, мы можем все испортить, если я не обращусь к здешним радистам. Они могут ретранслировать меня. Макс поймет, что это я. Ему будет легче. Знаешь, как это здорово, когда слышишь голос друга. Хорошо, сказал Гуарази. Но если ты сделаешь что-нибудь не так, я не позавидую твоей любимой и детям с парка. Роумен как-то сник. Он посмотрел на Гуарази с горечью. Почему-то мне казалось, что ты более никогда не сможешь произнести такие слова. Очень обидно, Пепе, что ты их произнес. Он взял микрофон и приник к приемнику, настраиваясь на волну радиоклуба. Алло, алло, алло, дорогие друзья! Вас сердечно приветствует экипаж Варнера фон Крузе, Параглай. Мы везем вам кубок, который будет вручен победителю. Как слышите, прием?» «Слышим прекрасно. Кто говорит?» Говорит, Вернер фон Крузе, второй пилот Пепе Леварстиа, разрешите посадку. И, вырубив радио, Роумен, прилепившись к стеклу кабины, закричал. «Вот они, в первом ряду! Гони самолет туда!» Штежлиц дождался, когда незнакомый самолет, в кабине которого сидел Роумен, подпрыгнув пару раз, взял направление к трибуне, Опустил руку в карман, почувствовал тепло Клауди, улыбнулся и расцарапал подкладку, достал двумя пальцами ледяные, как бы не выронить, бритву, вытащил ее. — Что, зелененькая ящерка, Пора, Обнял Мюллера за шею и шепнул. — Чувствуешь бритву? Перережу артерию, если не посадишь меня в этот самолет. Расскажи тому, кто стоит рядом, чтобы не стреляли, слышишь? Вы сошли с ума, штирлиц. Да меня же не послушают. Я же объяснял вам. Послушают. Послушают. Ощущая, как острие бритвы царапает шею, Упираясь в ровно пульсирующую сонную артерию, Мюллер крикнул «Не стрелять!»